Глава 28. Древний монах Ванькисин окинул девушку холодным взглядом и ядовито проговорил: С чего ты вдруг решила, что можешь вмешиваться в мои дела? Глаза гусян расширились, и девушка быстро спрыгнула с балки крыши на пол. Непривычно жесткий тон перепугал ее. Она сопровождала Ванькисина много лет, можно сказать, с самого детства, и прекрасно знала его характер. Хотя. К важным делам он относился серьезно, это не означало, что он не позволял ей немного пошутить. Гусян частенько дерзила, и он никогда прежде не сердился, поэтому она не могла понять, что на него нашло. — Господин, простите! — тихо покаялась Гусян, опасливо поглядывая из-под ресниц. Венкисин молчал, А затем, глубоко вздохнув, все еще раздраженный, подошел к приоткрытому окну, чтобы насладиться ночной прохладой. Когда он снова заговорил, то не смотрел на гусян, но голос его звучал уже гораздо спокойнее. Итак, по-твоему, я тот, кто женщинами не интересуется совершенно, а мужчин находит либо достаточно красивыми, чтобы переспать с ними, либо достаточно уродливыми, чтобы безжалостно убить? «Так получается? Неужели настолько трудно представить, что у меня может быть один или два друга просто для общения?» Он не хотел пугать ее, но Гусян не поняла, чего от нее хотят, и лишь сильнее стушевалась от страха. Заикаясь, она пробормотала. Да, «Да, господин, я была не права». Она говорила так потерянно и бестолково, что Ваньки проглотил все слова, которые собирался сказать. Они с гусян различались, как небо и земля, поэтому продолжение разговора было попросту тратой времени. Ванькисина охватила нарастающее чувство жалости к своей участи. Завидев его, люди либо съеживались от страха, либо считали безумцем. Кто-то когда-то садился рядом у костра, чтобы просто послушать его фальшивый напев. Кто-то когда-либо рассказывал о делах давно минувших дней, которые мог понять только он. Асян, ты думаешь, я сошел с ума?» Вопрос поз... прозвучал неожиданно. Гусян вздрогнула и нерешительно подняла взгляд. Увидев его отстраненное выражение лица, без малейшего намека на гнев, она осмелилась нер... неровно кивнуть. Ванькисин усмехнулся и отвернулся. Немного подумав, Гусян добавила, «Даже если это так, я все равно продолжу следовать за вами, господин». «Зачем тебе сопровождать безумца?» Усян всеми силами старалась правильно сформулировать ответ. Она с малых лет отлынивала от учебы и радовалась тому, что никто ее особо не заставляет корпеть над текстами. Ее познания были весьма скудными, и именно сейчас она обнаружила, что более обширный словарный запас не помешал бы. Гусян так много хотела ему сказать, но не знала, как из чего начать, и в итоге она выпалила. «Безумец или нет, все равно, я считаю, что вы в тысячу раз лучше других!» Ванькисин долго смотрел на нее, а потом печально улыбнулся. Эта улыбка настолько полнилась одиночеством, что у гусян защемило в груди, поэтому она, задумываясь, сказала, «Господин, я думаю, знаете...» «Я думаю, вы на самом деле хороший человек!» Веньки громко рассмеялся и согласно кивнул. «Что ж, спасибо! После всей чепухи, сказанной сегодня, ты наконец-то придумала одно нормальное предложение!» С этими словами он распахнул окно пошире, собираясь выпрыгнуть наружу. «Господин, куда же вы?» – поспешно уточнила Гусян. Он всплеснул руками. «Раз ты спросила, этот ебай слишком смазливый, а красивым мужчинам нельзя доверять. Пойду гляну, как там глупый малыш Джоу с ним справляется, я ведь беспокоюсь за него». И он исчез, прежде чем Гусян успела что-либо ответить. Ей потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и кое-как сообразить, кто этот глупый малыш Джоу. Теп «Теперь мне понятно». «Каково это лгать, не моргнув и глазом?» – воодушевленно сообщила девушка, обращаясь к пустой комнате. «Глупый малыш, Джоу! Глупый малыш? Если он и правда глупый, тогда я совсем безмозглая!» Было весьма досадно, что ее никто уже не слышал. С другой стороны, этот кто-то мог бы не сдержаться и сказать, что она ближе к истине, чем ей хотелось бы думать». Ебай о цели их ночной прогулки не сказал ни слова. Он летел вперед, как молния. Его цигун был настолько хорош, что Джо Цзышу с ужасом осознал, если бы тот периодически не дожидался отстающего, давая возможность нагнать, он давно потерял бы белую фигуру из виду. Они уже довольно далеко удалились от поместья Гау, когда Ебаи наконец остановился и обернулся, заложив руки за спину джолзишу понятия не имел для чего его привели на безлюдный перекресток, хотя в голове и мелькнула странная догадка. Он стоял чуть поодаль, в недоумении наблюдая за другим мужчиной. но ибаи объясняться не спешил, Зато представил возможность хорошенько себя рассмотреть. Высокий крепкий мужчина с идеальной осанкой. Люди в белом обычно производили впечатление либо сдержанной скромности, либо невесомой легкости. К Ебаи эти определения не имели никакого отношения. В сумраке ночи он выглядел величественно, словно древняя статуя Будды. Внезапно у Джоу возникло убеждение, что оружие этого человека должен быть большой двуручный меч, который дополнил бы незыблемую стойку. Чуть позже Ебаи спросил, заметил что-нибудь? Джоу Цзышу вздрогнул. Его странное подозрение превратилось в уверенность. «Прошу простить этого младшего за его слепоту», – произнес он, склонив голову. «Я обращался с вашей почтенной особой без должного уважения». Ебай промолчал. Без предупреждения он вскинул руку и отправил в левое плечо Джоу Цзышу сокрушительный поток ци. Это были не шутки. Пораженный внезапным развитием ситуации Джо Цзышу, тем не менее успел подпрыгнуть на Джан в воздухе и уйти от линии атаки. Ебай подлетел к нему и одним мгновением руки запечатал основные окупунктурные точки на теле Джо Цзышу. Как кто-то предполагал, стиль боя Ебай упирался на силу и мощь. Поскольку Джо Цзышу давно лишился половины внутренних сил, то не мог рисковать, вступая в лобовое сопротивление. Он уповал на то, что его мастерский цугун позволит уклониться и избежать боя, но надежды оказались напрасны. Казалось, противник атаковал со всех сторон одновременно. Находясь в воздухе без малейшей точки опоры, Джо Дзишу не мог ни от чего оттолкнуться, чтобы разорвать дистанцию. Поэтому он пошел на крайнюю меру и пнул ногой запястье Ебайи. Тот будто бы не почувствовал удара, среагировал мгновенно, развернул ладонь и схватил чужую голень. Джоу Дзишу попытался выскользнуть из захвата и развернуться, но вместо этого его отшвырнули на пару джанов совсем в другую сторону. Приземлившись ногами на твердую поверхность, Джоу Дзишу переменился в лице и строго, глубоким голосом произнес «Что это значит, почтенный?» Ебай перестал нападать, опустился на землю и ответил, как ни в чем не бывало. Дзиньцу, зачаровывающий, обучался у одного гадкого старика, что учитель, что ученик – оба мерзавцы. Но младший был к тому же столь жалоб, что его выгнали за бесталантность. Никчемный во всем, кроме игры на лютне, в этом он действительно поднаторел. «Но ты...» победил десятилетия практики Цинсуна, сыграв одну ноту, сначала я решил, что Дзяньху неизвестно, откуда прибыл новый герой. И мне стало интересно, оказалось, скажи мне, малец, твое оружие гибкий меч, ведь так? Глаза Джолджиш удивленно распахнулись, он отступил на полшага, подобрался, пряча руки в рукавах, в нем включился подзабытый инстинкт убийцы, реакция на новую для джоу ситуацию, когда оценить истинные возможности противника невозможно. В то время, как тот видел его насквозь. Заметив это состояние, Ебай насмешливо хмыкнул. Ты правда считаешь, что если бы я хотел причинить тебе вред, ты бы все еще стоял на ногах? Твоя техника цигуна уникальна. Она называется безграничная и бесследная. Твой наставник, владелец поместья времен года Дзинь Хуаджан, «Верно?» «Ц!» «Яблоко от яблони недалеко падает. Что у тебя, что у Шифу твоего, первая реакция при встрече с кем-то просится прочь, как ласка!» «Древний монах!» «Мой Шифу давно покинул этот мир, и хоть вы весьма уважаемая фигура в Дзяньху, этот младший готов проявить непочтительность, потому что он не потерпит оскорбления памяти наставника!» – холодно проговорил Джоу Цзышу. «Что?» хуаджан мертв?» Удивленно воскликнул Ебай. Его взгляд потускнел, прежде чем Джоу Цзышу успел ответить. Казалось, старший не ожидал услышать весть о смерти Дзиньхуаджана. Его тихий голос звучал немного растерянно. «Верно. Ведь столько лет прошло. Я пребывал в неведении, живя отшельником на горе Чанмин, где время остановилось, но здесь сменились эпохи. Даже циньхуа больше нет. Джоу Цзышу немного расслабился, сообразив, что другой человек не имеет дурных намерений. Оставалось загадкой. Как Ебай сохранил столь молодой облик? Но Джоу Цзышу был теперь полностью уверен, что перед ним действительно стоит легендарный древний монах с горы Чанмин. Быть может, слухи о том, что он стал просветленным бессмертным правдивы, Ебай протянул руку. «Покажи мне свой меч!» Джоу Цзышу не двинулся с места, поэтому Ебай нетерпеливо фыркнул. «Думаешь, я раньше его не видел? Я подарил его твоему шифу, и я не собираюсь его отнимать. Так что дай уже взглянуть на клинок, глупый ученик Цинхуаджана. Только сейчас Джоу Цзышу вспомнил иероглиф, выгравированный на лезвии бои. Он всегда думал, что это какой-то таинственный девиз, но слова оказались просто именем. Джол Цзышу досадливо нахмурился, неуютно повел плечами и потянулся к поясу. Немного помешков, он вытащил блестящий гибкий меч и передал Ебаю. Принимая оружие, Ебай бросил быстрый взгляд на исхудавшую руку Джоу затем посмотрел на желтоватое болезненное лицо и недовольно свел брови. Вечно портить лишними слоями то, что дано природой. ужасная привычка, всегда презирал это в твоем шифу. Мудрый человек знает, когда лучше отступить, поэтому Джоу Дзышу не огрызнулся вслух, но подумал Вредный старый пердун. Гибкий меч в руках ебает озвался на его цы. Блестящее лезвие словно засияло ярче и с легким жужжанием завибрировало, наполняясь энергией под длинными тонкими ресницами Ебайи мелькнула печаль. Памятный подарок пережил старого друга и принадлежит теперь его преемнику. Он долго смотрел на клинок и выгравированную надпись, прежде чем вернуть меч. Нацепив вежливую, неискреннюю улыбку, Джо зишу заговорил. «Могу я спросить старшего о цели нашей ночной прогулки, помимо проверки навыков? и выяснение происхождения этого младшего. Что еще? Он не успел закончить фразу, когда Ебай внезапно приложил ладонь к его груди. Движение было настолько быстрым, что Джоу Дзышу не успел среагировать. Если бы его хотели убить, он не смог бы защититься. Джоу в ужасе замолчал и застыл на месте. Однако Ебай больше не двигался, помрачнев, он начал вливать поток ци через прижатую ладонь. Мягкий поток чужой ци бродил по меридианам Джоу-Дзышу, словно что-то искал. Это потревожило гвозди, и Джоу-Дзышу, пытаясь унять их, покрылся холодной спариной. Вдруг сила возросла. Маленький ручеек превратился в мощную реку, которая безжалостно заполняла полуувядшие меридианы. Казалось, ебаясь своей энергией, прокручивал гвозди внутри тела. В глазах Джоу Цзишу потемнело, он пошатнулся и начал оседать на землю. В этот момент кто-то приблизился сзади, подхватил его и гневно закричал, отбивая руку Ебая. «Что ты творишь?» Ебай издал слабый возглас удивления, но от удара не увернулся, и ихцы столкнулись. Ебай ошеломленно вздрогнул, он почувствовал атаку невероятной, убийственной энергии, от которой у него перехватило дыхание ваньки был сбит с толку не меньше. Он вложил в удар львиную долю своей цы, но она словно натолкнулась на невидимую стену и отскочила назад. ваньки син крепче сжал талию джол дзышу сделал шаг назад и развернулся, чтобы встать боком между мужчинами, защищая собой одного от другого. Затем он повернул голову, прищурил глаза, в которых не осталось ни единой веселой искры, и пристально возрился на ебай. Его взгляд был похож на взгляд ядовитой змеи, немигающий, мрачный и холодный. Он сверлил фигуру в белом, словно намереваясь сквозь кожу добраться до костей.